Глава 16. Пиратские острова. Мне снилось похищение ребенка. Это был не сон, а настоящий кошмар. Шесть ночей подряд он преследовал меня, словно зловещее предостережение. Ребенка выхватывали из колыбели или уводили на праздники, крали ранним утром, когда дитя играло на свежем снегу. Но как бы ни происходило похищение, Ребенка поднимали высоко-высоко, а потом он падал. И когда украденное дитя приземлялось, оно превращалось в чешуйчатое чудовище с горящими глазами и сердцем полным ненависти. Я приду и уничтожу будущее. Эти слова единственное, что оставалось неизменным в каждом сне. Я знаю, я всего лишь сопоставитель, и в жилах моих течет лишь малая толика белой крови. Насколько я не пытаюсь рассказать свой сон, меня прогоняют, утверждая, что это всего лишь обычный кошмар. Прекрасная симфе, ты моя последняя надежда, выслушай же меня. Этот сон заслуживает того, чтобы внести его в архивы. Я сообщаю об этом не потому, что ищу славы или желаю, чтобы меня признали белым, способным видеть сны, но лишь для того, чтобы это все, что можно разобрать на обожженном клочке бумаги. Из найденного среди бумаг Симфы. Долгие тягучие дни на борту совершенного были мне мукой мученической. Каждый день так походил на другие, что они сливались в один, который длился и длился, и я задыхался от его бесконечности. Команда винила во всем большей частью у нас янтарь. Из-за подспудного горы ненависти Наши краткие и скудные трапезы сделались для меня настоящим испытанием. Поступок Янтарь испортил жизнь не только Альтеи и Брешену, но и всем на судне. Обычно на живых кораблях служили до старости, ведь там хорошо платили, опасности было меньше, чем на обычном корабле, да и матросы становились почти что членами семьи. И теперь всему этому пришел конец. Все от юнги, которого взяли в команду всего полгода назад, до старейшего матроса, ходившего на совершенном уже не одно десятилетие, знали, что им придется искать другой заработок. И это произойдет, когда янтарь добудет для совершенного еще серебра, чтобы он мог превратиться в драконов. А пока матросы оставались заложниками его притязаний, как и мы. Спарк И Перу от матросов доставалось больше жалости, чем брани. Клев, похоже, твердо вознамерился сделать из Персивирана хорошего юнгу, и я утешался тем, что парню не приходится страдать из-за наших разногласий с командой. Ланд по-прежнему делил каюту с Клефом, и Клев поселил там же и Перу. Я хотел поблагодарить его за то, что приглядывает за мальчиком и оберегает его от любых всплесков недовольства, но побоялся бросить тень на клефа, если нас увидят за разговором. От греха подальше я почти не выходил из каюты Спарк и Янтарь, где теперь поселился. Спарк сделалась грустной и задумчивой, как будто ее что-то угнетало. Она больше бродила по палубе слантам, чем училась вязать узлы или забираться на мачты. Потеплело. Весна сменилась летом, и в крохотной каморке зачастую было душно. По вечерам, когда к нам присоединялись Ланд и Пер, чтобы учить язык, с меня градом лил пот, и намокшие волосы липли к голове. Но я все равно радовался этим урокам, а они вносили хоть какое-то разнообразие в мои заполненные вынужденным бездельем дни. Оставшись вдвоем, мы с Шутом без конца вчитывались в дневники Би. Шут пытался найти в ее сновидениях новые подсказки. Я же отчаянно хотел верить, что она до сих пор жива, хотя сама мысль о том, каково моей дочери в плену у этих безжалостных людей, была такой мучительной, что я не мог спать по ночам. Шут просил меня читать и обычный дневник Би, и я читал, но не все. Не знаю, замечал ли он, что я пропускал абзацы и целые дни, которыми просто не мог поделиться ни с кем. Это было слишком больно. Если шут и догадывался, то ничего не говорил. Думаю, он понимал, что я и так с трудом держу себя в руках. Однако шут чувствовал себя на корабле куда свободнее, чем я. В образе Янтарь он спокойно разгуливал по палубе, безразличный к мнению матросов и капитанов, поскольку пользовался расположением самого корабля. Совершенный часто требовал, чтобы Янтарь приходила поговорить или поиграть для него. Я завидовал такой свободе. И как я ни старался, долгими одинокими вечерами обида все равно брала свое. Однажды вечером, когда Янтарь вновь ушла к носовому изваянию, я понял, что не могу больше сидеть в крохотной запертой каюте. Испытав лишь легкий укол вины, я стал рыться во вместительных тюках, где Спарк и Янтарь хранили одежду. Чудесный плащ элдерлингов обнаружился сложенным Бабочка стороной наружу в маленьком кармане. Я достал и развернул его. Большинство элдерлингов были выше людей, так что плаща хватило на мой рост с запасом. Я заколебался, но это же сокровище Би, она дала его Пэру только чтобы спасти мальчика, а он взял, да и отдал его шуту, ни слова не сказав. Теперь моя очередь. Я надел плащ бабочковой стороной внутрь. Он оказался мне в пору. Вещи элдерлингов имеют странное свойство приспосабливаться к тем, кто их носит. Спереди застегнулся на пуговицы сверху донизу, для рук были прорези по бокам. Я воспользовался ими, чтобы накинуть капюшон. Он упал мне на лицо, но оказалось, что сквозь него все отлично видно. Вот моя рука, висящая в воздухе, открыла дверь каюты, спрятавшись полностью под плащ, я переступил порог И постоял немного, давая плащу время сделаться цвета темного дерева, которым был обшит проход. Вскоре мне стало ясно, как нелегко расхаживать в одеянии длиной до пят. Я шел медленно и все равно не единожды наступил на край плаща. Всякий раз, когда надо было подняться по трапу, приходилось ждать, когда рядом никого не будет, потому что на лестницах плащ приходилось приподнимать. Интересно, знает ли корабль о моей прогулке? Но чтобы проверить это, пришлось бы подойти слишком близко к носовому изваянию, и я решил не искушать судьбу. Словно призрак я бродил по кораблю, замирая, когда рядом появлялся кто-нибудь из команды, и тщательно выбирая, где остановиться. Когда ночь сгустилась, я немного осмелел. Нашёл Пэра. Он сидел с клефом на палубе в круге желтого света фонаря. Я стал слушать, держась на расстоянии. Это называется сращивать канаты, объяснял клев мальчишке. «Берешь нос марлины, хотя не обязательно. Я это делаю обычной свайкой деревянной. Берешь канат, который уже больше ни на что не годен, и как бы плетешь, вяжешь узлы, и получается циновка или что хошь. Видишь? Это одна из первых, что я сделал. Полезной и на вид по-своему даже ничего. Я стоял тихо, тихо и смотрел, как клев показывает перущего начать. Это напомнило мне кружевницу Лейси, ловко орудовавшей спицами и крючками. Она делала чудесные вещи: манжеты, воротнички и салфетки. Мало кто знал, что острые спицы ее тайное оружие для защиты patience. Я тихонько отошел, мечтая, чтобы пер забыл о своей истовой преданности Би и стал юнгой. Это как ни крути, куда лучше, чем становиться помощником убийцы. Я отправился на поиски Ланта. С тех пор, как мы вызвали неприязнь команды, я волновался за него больше, чем готов был признать. Если кому-нибудь из матросов понадобится жертва, чтобы выплеснуть свой гнев, он почти наверняка выберет Ланта. Он молодой и здоровый, такого можно втянуть в драку, и никто не скажет, что ты трус. Я постоянно твердил ему, чтобы остерегался. Ланд обещал быть осторожным, но при этом устало вздыхал, явно считая, что он способен постоять за себя. Я нашел его на погружённой во мрак палубе. Ланд стоял, опираясь на фальшборт и глядя на воду. Ветер был попутный и совершенный плавно скользил по морю. На палубе почти никого не было. Спарк стоял рядом с Лантом, а они негромко переговаривались. Я подобрался ближе. Пожалуйста, оставь это. Донеслись до меня его слова. Но она взяла его за руку, шагнула ближе и заставила обнять ее, И положила голову ему на плечо. "Это из-за моего низкого происхождения?" спросила она. "Нет. Я видел, как нелегко ему было снять руку с ее плеча и сделать шаг в сторону. Ну ты же знаешь, что нет. Или ты считаешь, что я слишком мала?" Он облокотился на планшир и сутулился. Ты не намного моложе меня. Спарк, прошу тебя, я ведь говорил. Я должен выполнить обещание данное отцу. Я не вправе. Она подалась вперед и поцеловала его. Ланд повернулся, позволив ей найти его губы и тихо застонал, умоляя без слов, и вдруг схватил ее в объятие, прижал к фальшборту и страстно поцеловал. Её бледные руки скользнули к его бедрам, привлекая к себе. "Спарк, сказала, задыхаясь, мне все равно, я хочу прямо сейчас получить то, что могу". Я остолбенел и потерял дар речи. Он вновь поцеловал ее, а потом взял за плечи и мягко оттолкнул. "Я мог только позавидовать такой выдержке. В моем роду и так хватает незаконно рожденных детей, Спарк. Я не стану отцом еще одного, и не придам отца". Я обещал ему. И боюсь, что это были последние слова, которые он от меня услышал в этой жизни. Я должен пройти этот путь до самого конца, и я не оставлю ребенка расти без отца. Я знаю, как сделать так, чтобы этого не случилось. Но он лишь покачал головой. Как не случилось ты или я? Нет. Ты сказала, что по словам Янтарь, они с Фитцем скорее всего погибнут. А поскольку мое дело защищать его, я скорее всего умру прежде него. Мне и без того не нравится, что я оставлю тебя без защиты, хотя и надеюсь, что Перп позаботится о тебе. Но я не стану рисковать оставить тебя с ребенком. Да скорее уж я позабочусь о Пэри. Она попыталась взять Ланта за руку, но он упрямо вцепился в планшир. Тогда она просто накрыла его руку своими. А возможно, я умру защищая тебя. Прежде чем ты умрешь, защищай Фица, добавила она, но смех ее был не Я тихо отошел, глотая слезы. Я и не понимал, что плачу, пока рыдания не стали душить меня. Так много жизней разрушено из-за того, что мой отец поддался похоти. Или то была любовь? Если бы Чейт не родился на свет, может, кто-то другой занял бы наши места, взял на себя наши роли. Сколько раз шут твердил мне, что жизнь похожа на гигантское колесо, а его дело выбить это колесо из колеи и направить в лучшую. Не это ли я видел только что? Ланд отказался плодить несчастных бастардов, как это заведено увидящих. Я осторожно вернулся в уединение каюты, закрыл за собой дверь, снял плащ и аккуратно сложил его, как было. Лучше бы мне не надевать его. Лучше бы не знать того, что теперь знаю. Я пообещал себе больше не пользоваться им и знал, что непременно нарушу это обещание. Совершенно теперь сам решал, куда направиться, не обращая внимания на желание Альтии или Брешина. Удачный остался далеко позади, мы даже не зашли в его гавань, не выгрузили товар, не пополнили запасы еды и воды. Пройдя вдоль изменчивых заболоченных берегов, вошли в воды, принадлежащие королевству Пиратских островов. Некоторые из них были заселены, другие оставались нетронуты человеком, будто и не нужны никому. Совершенному все это было безразлично. Мы пожирали глазами крохотные портовые городишки, сверкающие огнями в ночи, те, где мы могли бы достать свежую воду и пищу, но Совершенный шел себе дальше и дальше неостановимый, как сам океан. А нам приходилось затягивать пояса. Мы пленники. Шут, лежавший на нижней койке в душной и жаркой каюте, приподнялся и подался вперед, чтобы выразительно посмотреть на меня. Ты говорил с альтиёй и брашином? Сам же знаешь, почему они просили тебя поменьше выходить из каюты. Дело не в них, а Они еще очень неплохо с нами обращаются, учитывая все обстоятельства. Я говорю о совершенном. Это он держит нас в плену. Я понизил голос, мучительно сознавая, что понятия не имею, как многое из происходящего в деревянном внутри корабля доходит до его сведения. Его не волнует, что альти и брешино надо выполнять обязательства и доставлять грузы. Гим все равно, что у нас не хватит провизии для долгого пути, потому что мы не пополнили запасы в удачном. То, что нам пришлось урезать пайки, для него ничего не значит. Он идет вперед и вперед, сквозь ночи и бури. Когда альтиас командовал зарифить паруса, он принялся так сильно раскачиваться, что она отменила приказ, чтобы матросам не пришлось лезть на мачты. Он поймал течение, сказал Шут. Даже без помощи парусов оно бы пронесло нас мимо пиратских островов, мимо Джемелии и к островам пряностей далеко за ней, совершенно знает это. И его команда тоже. И команда винит во всем нас. Я медленно сел на разворошённой верхней койке, следя, чтобы не удариться головой о низкий потолок. Я спускаюсь, предупредил я шута и слез. Все тело ныло от долгой неподвижности. Когда ланд и молодежь так подолгу пропадают, мне тревожно. Пойду поищу их. Будь осторожен, сказал шут. Можно подумать, я нуждался в таких советах. Когда это я нёс сачертя голову? спросил я. И шут вскинул брови. Погоди, пойду-ка я с тобой, вдруг заявил он и потянулся взять юбки янтарь, висевшие на крючке на двери. Ткань зашуршала, когда шут стал надевать их через ноги. А это обязательно Он хмуро посмотрел на меня. Я знаю Альтю и Брешена намного лучше, чем ты. Случись что, я лучше сумею найти выход. Я про юбки. Тебе обязательно становиться янтарь. Его лицо застыло. Он заговорил несколько тише. Юбки печально обвисли в его руках. Мне кажется, сейчас не время открывать матросам и капитанам еще одну правду с которой им нелегко будет житься. Они знают меня как янтарь, так что придётся мнею и остаться. Мне она не нравится. Он тихо хихикнул да ну. Я заговорил прямо. Да. Мне не нравится человек, которым ты становишься, когда превращаешься в янтарь. Она не из тех людей, с кем мне захотелось бы подружиться. Она коварная, обманщица». Его губы изогнулись в едва заметной улыбке. А будучи шутом, я разве никогда не обманывал? Но не так же, сказал я и задумался, а может быть, он прав? Шут прилюдно высмеивал меня, когда думал, что это создаст ему нужную репутацию при дворе. Он хитроумно подталкивал меня сделать то, что ему от меня требовалось, и все таки я остался при своем мнении. Он посмотрел на меня искоса. Я думал, мы уже давно все это обсудили. Молчание было ему ответом. Низко наклонив голову, словно мог видеть собственные руки, шут принялся застегивать пояс. Насколько я могу судить, будет лучше, если все и дальше станут считать меня янтарь. И если ты намерен выйти из каюты поискать наших, то мне стоит пойти с тобой. Как скажешь, буркнул я и добавил: поддавшись детской досаде, но ждать тебя я не собираюсь, и вышел из тесной каюты, пусть не хлопнув дверью, но твердо закрыв ее за собой. Злость горячо бурлила в груди, подкатывая к горлу. Я постоял немного в проходе, убеждая себя, что всему виной долгое пребывание в четырех стенах, а на самом деле я вовсе не сержусь на своего друга. Глубоко вздохнув, пошел на палубу. Наверху дул ветер, светило солнце, серебряные блики танцевали на воде. Я постоял немного, давая глазам привыкнуть к яркому свету и наслаждаясь свежим воздухом, прикосновениями ветра к лицу. После тесной каюты мне казалось, что передо мной распахнулся целый мир. Нас окружало танцующее море, в отдалении тут и там виднелись зеленые пятнышки островов. Они торчали из воды словно грибы, выросшие на лесной подстилке. Я набрал полную грудь воздуха, выдохнул, сделал вид, будто не заметил неприязненного взгляда Корт, которая отвлеклась от своей работы, заметив меня, и отправилась на поиски своих блудных подопечных. Я нашел Спарк и Перру у фальшборта, там же был и Ланд. Рука Спарк лежала на планшире, так что едва не касалась руки Ланта. Я вздохнул, но ничего не сказал. Все трое угрюмо смотрели на воду. Я встал позади них. Ланд обернулся и посмотрел на меня. «Все хорошо? Он вскинул бровь. Я голоден. Никто из команды со мной не разговаривает. Я плохо спал ночью. А ты как? Примерно так же. Капитаны урезали рационы для всех без исключения. В тот день, когда совершенно на полном ходу миновал пролив, ведущий в гавань Удачного, капитаны и команда пытались спорить с ним. "Я не позволю, чтобы меня пришвартовали к причалу", заявил он. "Знаю я вас, опутаете канатами, а потом вытащите на берег". "Да не хотим мы мешать тебе", пытался втолковать ему Брешен. "Нам просто надо пополнить запасы провизии, доставить грузы, которые мы подрядились туда отвезти" и послать весточки в удачный Трехок и Кельсингру. Совершенный, ведь там все думают, что мы просто исчезли. Чего доброго решат, что с нами случилось самое худшее. Ах, худшее. Тон корабля стал обманчиво мягким. То есть они подумают, что безумный корабль опять перевернулся и утопил всю команду. Тут голос его сделался желчным, в глазах закружились вихри. Это ты хотел сказать? Лицо Брешена перекосило от гнева. Может быть, а может, те, с кем мы ведем дела в удачном и дождевых чещёбах, решат, что мы сбежали с их товаром, чтобы продать его где-то еще? Может, мысль те её потеряем, то единственное, что еще у нас осталось наше доброе имя. Единственное? усмехнулся корабль. Неужто вы потратили все до последнего гроша из своей доли сокровищ и грота? Помнится, когда я привез вас туда, Там была немалая кучка. Того, что осталось, возможно, как раз хватит, чтобы построить несокрушимый корабль, который заменит тебя. Корабль из обычного дерева, чтобы мы могли жить немудрящей жизнью, если кто-нибудь еще согласится торговать с нами после того, как ты выставишь нас лжецами и мошенниками. Заменит меня быть такого не может. Да ты бы без меня давно разорился, транжира несчастный, избалованный сынок. Прекратите, вмешалась Антия и шагнула к носовому изваянию, не выказывая никакого страха. Совершенно, ну подумай же. Ты ведь знаешь, что нам нужна пресная вода. Ты знаешь, что нам нужна еда. Того, что есть, слишком мало для дальнего плавания. Мы взяли на борт лишь столько, чтобы хватило до удачного с небольшим запасом. А мы в пути уже намного дольше. Если ты так и будешь идти без остановки, мы все умрем от жажды или от голода. И ты придешь к своей цели полный трупов. И Янтарь тоже будет мертва. Как она тогда добудет для тебя еще серебра? Ни тени здравого смысла не мелькнуло в голубых вихрях его глаз. Изваяние отвернулось и устремило взгляд на воду. В море полно рыбы, ею и перебьетесь». И мы плыли дальше и дальше. А капитаны были вынуждены урезать порции. Да, конечно, в этих водах водилось немало рыбы, и ее соки отчасти утоляли жажду даже в приготовленном виде. Матросы вылавливали каждый день достаточно, чтобы разнообразить меню из солонины, единственного что осталось из провизии. Дважды мы попадали в весенние шторма, и Альтия распорядилась натянуть на палубе чистую парусину, чтобы собрать воды и пополнить наши оскудевшие запасы. А мы плыли и плыли мимо проклятых берегов, прозванных так за коварные ползучие мели и ядовитые воды. И вот вокруг стали попадаться пиратские острова, сначала мелкие, а потом и покрупнее.